и магическими кругами. Похоже, кто-то в ней неплохо разбирался в старой магии и посчитал, что ее использование будет надежнее современных средств. Всё же техники это магическое воздействие моментного характера, то есть существующее в момент активации, и почти не существует техник, которые могут действовать достаточно долгое время. По крайней мере, не для того, чтобы удерживать враждебное существо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 чтобы не создавать его методом пропа ошибок, а значит и не увеличивать количество материала, из-за которого погибнет слишком много людей. Пусть так, но если призыв пройдет успешно, то погибнет еще больше, ответил я на это. «В этом вы правы», — согласилась со мной Ирина. «Да, понятно, что древние ритуалы, которые попадают в руки таких людей, гарантируют больший успех при меньшем количестве жертв»,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 Они просто не могли не затронуть всю сопутствующую им атрибутику и отчасти погрузиться в несколько стороннюю тему, чтобы лучше понимать, как добиться результата. Почему и нет, пожалуй, плечами Ирина. В наш же мир они попадают, следовательно, переход возможен. В то же время после исполнения задачи ритуала они возвращаются обратно, что, в свою очередь, говорит о том, что переход обратно также осуществим.